В лучшем случае уморенным голодом, ибо им не будут выдаваться продовольственные карточки. Сами же военнослужащие будут расстреливаться при одном подозрении в нежелании воевать. Можете себе представить, как бы себя повели эти военнослужащие, если бы к этому времени была создана русская национально-освободительная армия. Затем Сталин объявляет тотальную мобилизацию, начиная формировать так называемые дивизии народного ополчения, бросая под немецкие танки совершенно необученные контингенты, состоящие главным образом из пожилых и больных людей, по этой причине ранее не охваченных мобилизационным планом. Вождь уже не доверяет своей армии. Катапультированный Гитлером в союз с великими демократиями, Сталин униженно просит англичан и американцев прислать свои войска на советско-германский фронт, чтобы заменить ими ненадежные части Красной Армии. Он слезливо унижается перед теми, кто еще вчера презирал и ненавидел. А между тем на нашей стороне фронта царит свирепый полицейско-террористический режим Нисколько не лучше, чем на той стороне, где хозяйничает гитлеровская армия. С той лишь разницей, что на нашей стороне продолжает раскручиваться еще невиданный военный маховик, запущенный в феврале 1941 года мобилизационным планом «41». К началу 1942 года формируется еще 420 стрелковых, 120 кавалерийских дивизий, 250 танковых бригад, сотни артиллерийских и авиационных полков. Практически необученными они бросаются в мясорубку войны, истребляясь почти поголовно. По мере... все большего приобретения войной формы отечественной войны, Сталин, вернул былую уверенность, а вместе с ней и былое презрение к своей стране и ее населению, не забывает одаривать это население своими новыми милостями. После победы под Сталинградом он дарит народу смертную казнь через повешение и каторжные зоны. После победы на Курской дуге В районы Крайнего Севера высылаются все калмыки. После операции «Цитадель» из Крыма в 24 часа высылаются в Северный Казахстан все татары. После перехода старой советской границы – чеченцы и ингуши. Уже обдумываются планы поголовного переселения всех прибалтов, поляков, немцев, румын, венгров, чехов и даже украинцев с евреями. Операция «Гроза» продолжается. Захват Восточной Европы наводит на искушение завершить задуманные до войны. Проведена советизация Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Албании, Югославии, части Германии, Кореи, Китая, части Вьетнама. Для этого пришлось уничтожить еще 30 миллионов русских людей, но это, как всегда, вождя очень мало беспокоило. «При коллективизации мы потеряли больше», — отмахнулся он от Черчилля, когда тот попытался вылезти со своими соболезнованиями по поводу столь чудовищных потерь СССР. Еще одно усилие и светлая мечта осуществится. Ведь Ленин сказал, что можно уничтожить 90% населения России, лишь бы оставшимся десяти 10% удалось пожить во всемирной коммунистической зоне. Все явно уже шло к этому. На линии противостояния стоит уже не нищий вермахт, огромная глобальная американская армия, имеющая на вооружении ядерное оружие небывалую помощь авиацию и флот, но навязчивая идея сильнее. Явное намерение окончательно впавшего в безумие, вождя всех народов развязать ядерную войну, приводит в ужас его старых сообщников.